Глава 16. В багажнике быстро становится жарко, от бензиновой вони меня тошнит. Что ещё хуже, когда машина подскакивает на очередной кочке, я больно ударяюсь обо что-то железное. Пытаюсь упереться ногами, но при каждом повороте и на каждой выбоине голова или спина всё равно впечатываются в стенку. Джонс так крепко связал меня, что даже калачиком не свернуться. В общем, не самый лучший способ провести свои последние часы. Я перебираю в голове разные варианты, один хуже другого. На шее висят амулеты, поэтому трансформироваться я не могу. Даже если удастся как-то их сорвать до да кожи руками, я до тронуться тоже не могу и поработать над собой не получится. уж в этом Джонсу не откажешь, всё предусмотрел. Мы сворачиваем с шоссе. Шум других машин постепенно стихает, из-под колёс с грохотом вылетают мелкие камешки, будто дождь барабанит по крыше. Через несколько минут выключается двигатель, хлопает дверь. Где-то вдалике раздаются голоса, но говорят так тихо, что я их не узнаю. Когда агент Джонс наконец открывает багажник, я уже в полной панике. Меня обдувает холодным ветерком. Я дёргаюсь, хотя это совершенно бесполезно, только делаю себе ещё больнее. Джонс молча наблюдает за моими потугами, потом вытаскивает нож и разрезает верёвку. Наконец-то можно вытянуть ноги. Я делаю это медленно, Колени болят из-за того, что пришлось так долго ехать в неудобной позе. «Вылезай!» С трудом сажусь. Джонсу приходится помочь мне выбраться из багажника. Рядом с нами какое-то большое фабричного вида здание. Башня на железных опорах выплевывает в затянутое облаками небо языки пламени. За клубами дыма просматриваются сияющие железные мосты, ведущие в Нью-Йорк. Видимо, вот-вот пойдет дождь. Поворачиваю голову. В футах в десяти стоит еще одна черная машина. К ней прислонился Захаров, во рту у него сигара. Рядом с ним Стэнли прикручивает глушитель к очень большому чёрному пистолету. Кажется, хуже уже просто некуда, но тут пассажирская дверь открывается и выходит Лила. На ней узкая чёрная юбка, серое пальто с поясом, серые же перчатки и кожаные сапоги до середины голени. Глаз не видно из-за чёрных очков, губы накрашены тёмно-красной помадой цвета свернувшейся крови. В руках Лила держит чемодан. Я никак не могу подать ей знак. Она бросает на меня мимолётный холодный взгляд, ошалело мотая головой. Нет, нет, нет. Но ну, Джонс лишь отрывисто смеётся. Вот он, как я и обещал. Только тело ни в коем случае не должно всплыть, вы поняли? Лила ставит чемодан рядом с отцом. Вот ваши деньги. Прекрасно, давайте начнём, говорит Джонс. Захаров кивает и выдыхает небольшое облачко. Оно по спирали поднимается вверх и сливается с клубами фабричного дыма. А какие у меня гарантии? Откуда мне знать, что вы не попытаетесь свалить это на мою организацию? Ваше предложение было очень неожиданным. Мы не часто заключаем сделки с людьми из правительства. Сделку вы заключаете только со мной. Я сам по себе, и делаю то, что считаю правильным. Джонс пожимает плечами. Я ж здесь. Вот вам и гарантия. Вы убьёте его у меня на глазах. Может, мои руки частично ответственность за его смерть ляжет на нас обоих. Ни вам, ни мне расследования и ни к чему. Если будет вскрытие, то меня могут связать с этим делом. Если сдам вас, то мне в самом лучшем случае придевят обвинение в похищении. Я свою часть сделки выполню. Захаров медленно кивает. Трусите? спрашивает Джонс. Вы же станете для мастеров настоящим героем, да ещё устраните человека, который недавно на вас покушался. Мы друг друга не поняли отвечает Захаров. В смысле, не вы прятали у себя Шандру Сингер? Простите, перепутал. Джонс даже не пытается скрыться с дёвку. Мы не тросим, отвечает Захаров. Я это сделаю, предлагает Лива, а потом поворачивается к Стэнли. Дай пистолет. Я смотрю на неё во все глаза и молюсь про себя, пытаясь ногой вычертить что-то на грязной земле, быстрее, быстрее. Я изображаю букву Я вверх ногами, чтобы она могла прочесть: "Это я". Но тут один Джонс бьёт меня в висок прикладом пистолета, а я и не заметил, как он его достал. Перед глазами всё плывёт. Такое впечатление, что мозги с грохотом перекатываются в черепной коробке. Я падаю на живот, ведь руки всё ещё скованы за спиной, задыхаясь, лежу на земле. Какая неожиданная радость посмотреть, как он корчится в грязи. Захаров подходит ко мне, наклоняется и хлопает рукой в перчатке по щеке. «Губернатор, неужели вы и правда думали, что до вас никто не сможет добраться?» Я мотаю головой. «Пожалуйста, мысленно прошу я, пожалуйста, спросите меня о чем-нибудь. Пожалуйста, снимите скотч, пожалуйста». Ко мне подходит Лила с пистолетом в опущенной руке, смотрит долгим взглядом. «Пожалуйста». Захаров встает, взмахнув полами своего черного пальто. «Поднимите его на ноги», — приказывает он Джонсу. «Человек должен встречать смерть стоя». Даже такой человек. Ветер раздувает белокурые волосы Лилы, вокруг её головы словно сияет золотой нимб. Она снимает очки. Вот и хорошо. Мне хочется последний раз взглянуть в эти глаза: один голубой, другой зелёный, как море. Дед говорил: "От таких девушек пахнет не духами, а озоном и металлическими опилками. Их лучшее украшение беда. Если такая девушка влюбится, то комета и рухнет с небес". По крайней мере, именно ты нажмёшь на курок. Жаль, что даже этого я не могу сказать. Уверена? спрашивает Захаров. Лила кивает и машинально дотрагивается затянутыми в перчатку пальцами до своего горла. На мне метки. Я его убью. Тебе придётся залечь на дно и скрываться, пока мы не удостоверимся, что убийство не повесили на тебя. Лила снова кивает. Оно того стоит. Жестокое, моя девочка. Агент Джонс рывком поднимает меня на ноги. Меня шатает словно пьяного. Хочется кричать, но рот заклеен. Пистолет в руке Лилы дрожит. Бросаю на неё последний взгляд, а потом крепко зажмуриваюсь, так что в уголках глаз выступают слёзы. В темноте под веками пляшут разноцветные пятна. Как жаль, что я не могу с ней попрощаться. Я жду оглушительного выстрела, совсем забыл про глушитель. Раздаётся лишь тихий всхлип. Надо мной склонилась Лила. Она снимает перчатки, ногтем подцепляет край шик скотча и срывает его у меня с губ. Смотрю в затянутое тучами небо. Я так счастлив, что жив, почти не чувствую боли. Это я, бормочу я. Кашель. Честное слово, это я. Сам не помню, как упал, но я валяюсь на земле, рядом неподвижно лежит агент Джонс. На землю льётся кровь, ярко-красная, как краска. Его кровь. Пытаюсь перекатиться на бок. Он мёртв. Я знаю. Лила дотрагивается голыми пальцами до моей щеки. Но как? Как ты узнала, когда? Ну ты и дурак. Думаешь, я телек не смотрю? Я слышала твою дикую речь и, конечно, поняла, что это ты. Ты же сам рассказал мне про Пэттена. А, да. Точно. Стенли обыскивает труп Джонса и расстёгивает мои наручники. После того, как с рук срывают скотч вместе с кожей, специальной краской и камнями, я первым делом хватаюсь за воротник. Разорвав рубашку, стрягиваю с себя амулеты и швыряю их на землю. Больше всего на свете мне нужно избавиться от этого тела. Впервые в жизни боль от отдачи воспринимается как избавление. Прихожу в себя на диване. Кто-то успел укрыть меня одеялом. Приподнимаюсь и только тут замечаю на другом конце комнаты Захарова. Он читает. В тусклом свете лампы его лицо кажется высеченным из камня, портрет криминального авторитета в минуту отдыха. Захаров поднимает взгляд от книги и улыбается. Тебе лучше? По всей видимости, я пытаюсь держаться официально, насколько это возможно, лёжа на диване. Голос не совсем слушается. Да. Сажусь и разглаживаю свой мятый костюм. Теперь он болтается на мне как на вешалке. Руки и ноги торчат из ставших слишком короткими рукавов и штанин. Лела наверху, говорит Захаров. Помогает твоей матери собраться. Можешь забрать Шандру домой? Но я же не нашёл бриллиант. Я редко расщедрююсь на комплименты. Захаров откладывает книгу. Но то, что ты сделал, весьма впечатляет. Он усмехается. Ты единолично положил конец законопроекту, с которым я столько времени пытался разделаться, да ещё и избавился от моего политического врага. Касэль мы в расчёте. В расчёте? повторяю я сам до конца не веря. Но я Разумеется, если ты всё-таки найдёшь мой бриллиант, я буду весьма рад его возвращению. Поверить не могу, что твоя мать его потеряла. Просто вы никогда не бывали в нашем доме. Это не совсем так. Один раз он точно был на нашей кухне, а может и не один, просто я не знаю. У вас с мамой интересные отношения. Слова сами слетают с губ, и только потом я осознаю, что мне не очень хочется слышать его ответ. Захаров, кажется, слегка удивился. Ксаль в твоей матери есть что-то такое. На своём веку я встречал немало порочных мужчин и женщин, заключал с ними сделки, пил вместе с ними и сам делал вещи, о которых сожалею, ужасные вещи. Но я не знаю второго такого человека, как твоя мать. Для неё не существует ограничений, а если и существуют, то она о них ещё не знает. Она сама не жалеет ни о чём. Захаров говорит задумчиво с восхищением. Рядом с ним на столике стакан. Интересно, сколько он уже выпил. Когда мы были моложе, я ей восхищался. Мы познакомились благодаря твоему деду, и никогда друг другу особенно не нравились, за исключением тех случаев, когда получалось наоборот. Но, чтобы она не рассказывала тебе о том, что было между нами, я хочу, чтобы ты знал. Я всегда уважал твоего отца. Его честность украсила бы любого преступника. «Не уверен, что мне так уж хочется все это выслушивать, но внезапно меня озаряет. Захаров не хочет, чтобы я злился на него из-за отца, хоть и знает, что я знаю, что он спал с моей матерью. Я прокашливаюсь. Слушайте, не буду притворяться, будто все понимаю. Я, пожалуй, не хочу понимать. Это дело ваше и ее». «Хорошо», — кивает Захаров. «Думаю, это отец забрал его у мамы. Наверное, поэтому и не получается его найти. Он был у отца». Захаров смотрит непонимающе. Я про бриллиант. Думаю, папа украл бриллиант у мамы, а вместо него подсунул подделку. Она сама об этом и не подозревала. Кашель. Украсть бриллиант без смерти это как украсть Мону Лизу. Если у тебя заранее есть покупатель, тогда можно получить его приблизительную стоимость. Но если покупателя нет, то это кража исключительно из искусства ради, чтобы доказать всем, что ты можешь. Сбыть его нельзя, привлечёшь внимание. Разве что разрезать на части. Но за них не выручишь и малой доли истинной цены. Проще выкрасть в любом ювелирном магазине горсть обычных бриллиантов. Можно потребовать за него выкуп, я вспоминаю про безумный мамин план. Но твой отец так не сделал, если камень и правда был у него. Но в таком случае он владел им всего несколько месяцев. Я внимательно смотрю на Захарова, он фыркает. Ты же не думаешь серьез, что это я устроил твоему отцу автомобильную аварию? Ты уж точно достаточно хорошо меня знаешь. Если бы я убил человека, который меня обокрал, то такое убийство послужило бы хорошим примером. Абсолютно все знали бы, что его убил именно я. Но я никогда не подозревал твоего отца. Он был мелкой сошкой, не жадничал. В определённый момент я подозревал твою мать, но потом отмёл в сторону эти подозрения, как выяснилось напрасно. Может, он боялся, что скоро умрёт? Может, ты правда верил, что бриллиант поможет ему стать неуязвимым, как раз Путин, как вы? Насколько я помню, у твоего отца не было недоброжелателей. Если бы он действительно кого-то боялся, то точно пошёл бы к Дезе, к моему деду. Так странно слышать это имя, каждый раз забываю, что его так зовут. Наверное, теперь мы никогда этого не узнаем, говорю я. Мы долго смотрим друг другу в глаза. Интересно, кого видит во мне Захаров, отца или мать? он переводит взгляд куда-то мне за спину я оборачиваюсь на лестнице стоит Лила на ней те же сапоги и узкая юбка полупрозрачная белая блузка она улыбается нам кривоватой улыбкой приподняв уголок губ можно на минутку отложить касселе я встаю и иду к лестнице только верни его целым и невредимым просит Захаров комната Лилы выглядит точно так, как я мог бы себе представить и совершенно не так, как представлял Я ведь был у неё вообще жить в, в Веленгфорде, и, видимо, рассчитывал увидеть тут нечто похожее, позабыв при этом, как богаты Захаровы и как неровно они дышат к заграничной мебели. Комната просто огромная. В одном конце длиннющая кушетка, обитая светло-зелёным бархатом, рядом туалетный столик с большим зеркалом. Столик заставлен кисточками и открытыми баночками с косметикой. Около него несколько обтянутых атласом пуфов. На другом конце возле окна висит огромное зеркало в массивной и украшенной раме, амальгама кое-где потускнела. Наверное, оно очень старое. Рядом леле на кровать, деревянная резная из головы тоже очень старая, возможно, французская. На кровати атласное же покрывало и бледно-жёлтые подушки. Вместо прикроватной тумбочки полка, забитая книгами, на ней большая позолоченная лампа. На потолке висит гигантская позолоченная люстра с мерцающими кристаллами. Комната старомодная, старлетка. Из образа выбивается только кобура с пистолетом, свисающая с туалетного столика. Ну и ещё я. Краем глаза замечаю в зеркале собственное отражение. Тёмные волосы растрепались, будто я только что вылез из кровати. На щеке синяк, на виске шишка. Лила заходит следом за мной в комнату и останавливается, будто не знает, что делать дальше. Ты в порядке? спрашиваю я, присаживаясь на кушетку. Я чувствую себя очень нелепо в костюме Петтона, но другой одежды нет. Скидываю пиджак. Ты хочешь знать, в порядке ли я? Удивлённо поднимает брови Лила. Ты застрелила человека, а до этого сбежала от меня после того, как мы Не знаю, я подумал, ты, может, расстроена. Я действительно расстроена. Лила надолго замолкает, а потом принимается мерить шагами комнату. Поверить не могу, что ты произнёс эту речь. Поверить не могу, что ты чуть не погиб. «Ты спасла мне жизнь». «Спасла. Именно так». Она тыкает в меня, затянутым в перчатку пальцем. «А что, если бы у меня не получилось? Если бы меня там не было? Если бы я не догадалась, что это ты? Если бы тот федерал решил, что у Пэттона помимо отца есть ещё более могущественный враг?» «Я...» Набираю в грудь побольше воздуха и медленно вдыхаю. «Наверное, я...» «Сейчас был бы мёртв?» «Вот именно. Кончай уже придумывать планы, в которых промежуточным этапом значится твоя смерть». В конце концов какой-нибудь из этих планов сработает. Лила, клянусь тебе, я не знал. Я, конечно, понимал, что вляпываюсь в неприятности, но понятия не имел о Джонсе. Он вдруг взяла и сорвался. Я не рассказываю ей, как я испугался, как думал, что меня убьют. Всё это в план совершенно не входило. Ты всё болтаешь и болтаешь, а толку ноль. Ты многих в правительстве разозлил. Ты притворялся губернатором штата Нью-Джерси и признался в преступлениях. Не могу сдержать улыбку. Уголки губ против воли чуть приподнимаются. «И как всё прошло?» Лила качает головой, но у неё на губах тоже улыбка. «Это была настоящая бомба. Крутят по всем каналам. Говорят, теперь вторую поправку ни за что не примут. Доволен?» «А если бы его всё-таки убили?» — посещает меня неожиданная догадка. «Да, наверное, ты прав», — хмурится Лила. «Тогда приняли бы наверняка». «Слушай, я встую с кушетки и подхожу к ней. Это ты права?» Никаких больше сумасшедших планов. Честная при честное слово, я буду очень хорошим. Лила внимательно смотрит на меня, будто пытаясь поймать на вранье. Лёгенько обнимаю её за плечи, надеюсь, что она меня не оттолкнёт, прижимаюсь к её губам своими. С тихим вздохом она хватает меня за волосы и притягивает к себе. Поцелуй получается яростным, агрессивным. Я чувствую вкус её помады, ощущаю языком её зубы, выпиваю её всхлипы. Я жив. Вдыхаю я ей в губы её же собственные слова. Я здесь. Касль её убил офидерального агента. Лила откнулась мне в шею и говорит так тихо, что я едва её слышу. Мне придётся уехать, пока всё не уляжется. Ты о чём? От страха мысли мешаются. Так хочется притвориться, что я неправильно расслышал. Это не навсегда. Полгода, может, год, к моменту твоего выпуска всё, наверное, уже забудется, и я смогу вернуться. Но это значит, я не знаю, что будет с нами. Мне не нужны обещания. Мы ведь даже не Ну почему ты должна уезжать? Это же всё из-за меня, это моя вина. Выскользнув из моих объятий, Лила подходит к туалетному столику и промокает глаза салфеткой. Касэль, не ты один способен на жертвы. Она оборачивается, и я замечаю едва заметные следы растекшейся туши, которые она только что стёрла. Я попрощаюсь с тобой перед отъездом, обещает Лила уставившись на красивый и, наверное, страшно дорогой ковёр у себя под ногами, потом поднимает взгляд на меня. Нужно сказать, как я буду по ней скучать, сказать, что несколько месяцев это ерунда, но я молчу, потому что меня захлёстывает невыносимая ярость, от которой перехватывает горло. Это нечестно, хочется мне крикнуть во всё горло. Я только-только узнал, что Лила меня любит. Всё только-только начиналось, всё было так прекрасно, а теперь её у меня отняли. Снова Невыносимо больно. Хочется мне завопить. Я так устал от боли. Но поскольку этого говорить нельзя, я молчу. Кто-то стучится в дверь, заходит моя мать. Нам пора. Домой нас отвозят Стэнли.